Часть четвертая. Подготовка к свадьбе. Мне очень не нравилась задумка Моргана. Сыграть свадьбу в день осеннего равноденствия. Получается, что на подготовку оставалось всего чуть больше недели. Да любая уважающая себя невеста только на выбор фасона платья потратит несколько месяцев. А украшения, меню праздничного стола, список гостей наконец Перед нашим отъездом с постоялого двора я озвучила все свои страхи и тревоги Моргану. Но тот только посмеялся. «Ты в любом платье будешь великолепна», — заверил меня он, ласково целую в щеку. «Меню? А тебе не все ли равно, что будет на столах в этот день? Полагаю, ни у тебя, ни у меня от волнения кусок в горло не полезет. Что же касается списка гостей... Хм... Кого ты намерена пригласить?» «Фрея», — тут же ответила я... Седрика, наверное, не стоит, он, скорее всего, будет занят твоим кузеном, повезет его в Ереон, а если Дани осуществит свою угрозу и сбежит, то примется его разыскивать. «Как насчет твоих родителей?» Негромко подсказал мне Морган и бухнулся на кровать, приглашающий похлопав рядом с собой. Я проигнорировала его жест, продолжая собирать сумку. «Знаю я эти похлопывания?» Вот так сядешь рядом, а он сразу же примется за всякие глупости. И тогда мы задержимся здесь до самого позднего вечера, когда проще будет остаться до утра, чтобы не пускаться в дорогу на ночгляде. А ведь нас еще Фрейс с Седриком ждут. Ну и Дани, который вроде как твердо вознамерился дать признание в убийстве сэра Густава. После нашего возвращения Селестины мы здесь уже не застали. Она оставила Моргану записку, в которой кратко написала, что не прощается и скоро сама найдет брата. А пока, мол, ей надо сообщить роду о том, что поголовье черных драконов в нашей стране этой ночью увеличилось. «Так что насчет твоих родителей?» — настойчиво повторил Морган, сообразив, что я намерена сделать вид, будто не услышала его вопроса. «Я понятия не имею, где мне искать мать, чтобы передать ей радостную весть о моем предстоящем замужестве». Я с нарочитым равнодушием пожала плечами. «А отец? Вряд ли он откликнется на мое приглашение». Его долгожданный сын еще совсем маленький, к тому же он никогда не любил путешествий. Не говорю уж о том, что на свадьбу принято дарить подарки, а его материальное положение... А, да ладно. Я раздосадово махнула рукой, не имея ни малейшего желания дальше оправдываться перед Морганом. Все-таки вопрос моих непростых взаимоотношений с родителями по-прежнему являлся одним из наиболее болезненных. Стоит мне только решить, будто смирилась с их нелюбовью, как происходит нечто, что полностью выбивает меня из колеи. «Ты сама не хочешь их видеть на свадьбе, так?» — понятливо переспросил Морган. «Да», — глухо сказала я, и все-таки села рядом с Морганом. «Почему?» Он ласково приобнял меня за плечи. «Потому что я боюсь, что они откажутся», — чуть слышно сказала я, пристально разглядывая что-то на противоположной стене. «Тогда это будет означать, что я действительно им совершенно безразлична. А если я пообещаю, что улажу этот вопрос?» — продолжил осторожные расспросы Морган, — что отыщу твою мать и поговорю с твоим отцом. Тогда ты согласишься увидеть их на нашей свадьбе? — А почему это так важно для тебя? — вопросом на вопрос ответила я и с подозрением прищурилась, глядя на спокойное лицо Моргана. И я бы даже сказала слишком спокойное и безмятежное. Как будто он тщательно следит за своей мимикой, не желая выдать свои настоящие мысли и чувства. — Во-первых, потому что это важно для тебя. ответил он. «Хотя сама ты в этом вряд ли признаешься. Но в действительности тебе хочется, чтобы и мать, и отец увидели тебя в самый счастливый день твоей жизни и порадовались за дочь. Ведь всего этого ты добилась сама, без их помощи. А во-вторых...» Морган не закончил фразу, нервно забарабанив пальцами по покрывалу. «Что во-вторых?» переспросила я, понимая, что, скорее всего, это и является основной причиной желания Моргана разыскать и пригласить моих родителей на праздник. «Ты знаешь, что я сирота», — произнес Морган, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Меня воспитал Нейн Иллерис и Нейна Деяну. Они и стали моей второй семьей». Я нахмурилась, не понимая, куда клонит Морган. Помнится, не так давно он чуть ли не впрямую обвинил их в гибели своей семьи и похищении некоего таинственного и могущественного талисмана, способного выпивать души людей. И ты знаешь, что у твоего бывшего жениха Арчера Ульера тоже намечено торжество на это осеннее равноденствие. Еще более медленно проговорил Морган, делая паузу после каждого словно, словно опасался, что я могу удариться в плач после этого напоминания. Морган замолчал, решив, должно быть, что и без того сказал достаточно. А я смотрела на него, недоумевая, все сильнее и сильнее. Ну и что все это значит? Неожиданно в моей голове что-то отчетливо щелкнуло, и я вдруг осознала его коварный замысел. «Ты собираешься сыграть нашу свадьбу в замке рода Ульер?» Выдохнула я, пока не понимая, стоит ли мне ужаснуться этому намерению или восхититься. «Ну да», — Морган с нарочитым равнодушием пожил плечами, — «а что в этом такого?» Нин Иллерис практически заменил мне отца. «Ты сама говорила, что он хорошо ко мне относится». Полагаю, он не будет возражать против моего желания сыграть свадьбу в замке, ведь гнездо рода Ульер стало и для меня родным. Все материальные затраты я без труда возмещу, к тому же замок и без того будет украшен должным образом к свадьбе Арчера. Мы проведем наше торжество сразу же после его. Гости не успеют разъехаться, и их не придется приглашать второй раз, и потом два праздника лучше, чем один. Выпали все свои доводы на одном дыхании, Морган замолчал и виновато захлопал ресницами, глядя на меня. «Это будет ужасно», — честно сказала я. «И ужасно прежде всего для Ульяра. И мои родители. Ты представляешь, какое бешенство придет на Инаде узнав, что ей придется привечать в своем жилище тролля и арахнию? Даже двух арахний?» «И толпу троллей», — поправил меня с пакостливой улыбкой Морган. «Я постараюсь убедить твоего отца взять с собой как можно больше родственников троллей и крови. Полагаю, твоя мать тоже будет не против пригласить побольше знакомых?» Как там зовут ее любовника? Вис? Что же, оборотни драконы не любят так же сильно, как и троллей. Ах да, еще Ульрика. Арчер повелел ей держаться подальше от замка, но я имею право пригласить кого угодно. Ульрика до сих пор обижается на своего маленького дракончика, а оскорбленная в лучших надеждах фея страшное оружие. И вообще, чем больше народа, тем веселее. Твой замысел приводит меня в восторг и в ужас одновременно, воскликнула я. «Спасибо», — Морган трогательно зарделся, польщенный моим искренним признанием его талантов. «Весьма сомнительных талантов, если говорить на чистоту». «Ты понимаешь, в какой балаган превратится наша свадьба?» — поинтересовалась я, всерьез раздумывая над тем, дать ли ему пощечину и навсегда скорбиться, или же со всем возможным рвением принять участие в подготовке всего мероприятия, должного попортить немало нервов сумеречным драконом. «Дорогая, поверь, тебя это никоим образом не затронет, С пылом принялся убеждать меня Морган. «Мои проблемы — это только мои проблемы, а ты будешь наслаждаться ролью невесты. И потом, признайся, разве тебе не хочется подпортить праздник Арчеру?» Я вздохнула. «Ох, Морган, вот же хитрый лис! Знает, куда надлежит бить!» Безусловно, идея напакостить Арчеру весьма и весьма привлекала меня. И не то, чтобы я испытывала злость или ненависть к бывшему жениху. Нет, я вполне нормально к нему относилась. Просто он поступил очень некрасиво, когда до последнего не сообщил мне о помолвке. А ведь я действительно могла ради него отказаться от тени Арахнии. И чтобы бы я тогда сейчас делала? И вообще, мне не нравилось имя его невесты. Арчибальда. Да кто она такая и чем лучше меня? Вряд ли бы она пошла на штурм драконьего замка, чтобы освободить своего суженого. Эх, Арчер, Арчер, и на кого ж ты меня променял? — А ты опасный человек, — протянула я, глядя на довольно ухмыляющегося Моргана. — С тобой опасно ссориться. — Увы, я уже не человек, Тамика. Морган улыбнулся еще шире. — Полагаю, ты согласна с моим планом, так? Я в последний раз мысленно ужаснулась тому, в какую авантюру лезу, но кивнула. — Ура! Вдруг раздался заполошенный крик Ульрики, и фея, скинув чары невидимости, принялась метаться по комнате обезумевшим светляком. мы едем в Ильинские горы!» После чего резко зависла над нашими головами и зловище прошипела, щедро осыпая нас пальцой со своих крылышек. «Ну, Арчер, ну, мой мальчик! Ты еще пожалеешь о том, что не пригласил меня на свою свадьбу!» «Тамика, прошу почаще напоминай мне о том, чтобы я всегда ставил защиту на нашу комнату от всяких летающих вредностей!» Негромко проговорил Морган, задрав голову и с весьма нехорошим интересом изучая Ольрику. «Не беспокойся, младенчик-дракон!» — снисходительно обронила ему фея. «Поверь, в замке рода Ульер у меня будет достаточно жертв, поэтому до тебя и твоей драгоценной невесты мне не будет никакого дела. Кстати, научи ее говорить слово секса, не краснеть при этом». «А мне нравится, когда она краснеет при этом», — парировал Морган. Украдкой подмигнул мне и добавил. «И потом слово «каитус» возбуждает меня гораздо больше». Фея возмущенно фыркнула и исчезла, вновь скрывшись за пеленой чар, а я тяжело вздохнула и опять потянулась за полусобранной сумкой. Интересно, а как Фрей отнесется к новому путешествию?